Секунд, Сандра Сандра возвращалась домой, еле передвигая ноги. Мужчины ходили по форту, угрюмые, злые. Дома на ее кровати лежала воля. На кровати Скара – птица. Баба Кэти суетилась по хозяйству. Сандра заглянула в печку. Взяла ржаные лепешки, сыр чугуну с супом пошла к вышке забралась на самый верх получила нагоне от скара сначала за то что влезла на вышку потом за то что принесла мало супа и не взяла ложку для барсучонка пока мужчины по очереди ели рассказала о ходе следствия спросила что намерен скар делать с волей ты за нее дралась она твоя что хочешь «То и делай», — ответил тот. Барсучонок что-то хотел сказать, но передумал. «Я ей кожаный ошейник одену», — решила Сандра. Скар с барсучонком переглянулись и рассмеялись. «А жить она у кого будет?» — поинтересовался Скар. «Сначала у нас, потом придумаю». «Да что вы на меня так смотрите?» «Теперь понял?» — спросил Скар у барсучонка. Самая настоящая Хартахана. Никаких запретов не признает. Что хочет, то и делает. Сандра забрала пустой чугунок, начала спускаться. А все-таки, сопротив Свинтуса, она слабовато, донеслось сверху. Слабовато, согласился Скар. По дороге домой Сандра присмотрелась к кошейникам незамужних девушек. Полезла на чердак. Разыскала кусок кожи завра. Выкроила полоску, отскоблила, отмыла, сложила вдвойне, прошила, проделала на концах отверстия. Концы ошейника просто связывались тонким кожаным ремешком, пропущенным через них. Проснулась птица и злым взглядом наблюдала за ее манипуляциями. Баба Кэти неодобрительно покачала головой но ничего не сказала. Заглянула лужа. Птица вывела ее в коридор. Долго о чем-то шептались. Сандра расстроилась и обозлилась. «Госпожа, ты для птицы это делаешь?» — спросила лужа. «Нет, для воли. Ты выгонишь ее из дома? Никто ее выгонять не собирается. У нас жить будет. А захочет уйти ее дело». Держать насильно не буду. А твой не выгонит? Да что ты заладила? Выгонит, не выгонит. Как ведь это одевают, когда муж железный отбирает и из дома выгоняет. Сандра грустно рассмеялась. Силой одевать не буду. Не могу я на нее железный ошейник одеть. Пойми, глупая. Дам такой. Захочет – оденет. Не захочет – ее дело. Женщины удалились в ее комнату, которую сейчас занимала воля. Принялись шушукаться. Сандра поскорей юркнула под одеяло на кровати Скара. Ее знобило. Но голоса за стенкой не давали уснуть. Лужа рассказывала о поединке. Подробно, в лицах, не опуская ни одной мелочи. Удивительно точно описывала то, где стоял, как замахнулся. Туда ударил. Умолчала лишь о том, что большинство ударов Свинтус блокировал или отбил. Может, издалека было плохо видно, а может, так было интереснее рассказывать. На слушателей рассказ произвел огромное впечатление, особенно на Сандру. Она крепко зажмурилась и с головой укрылась одеялом. «Скоро, скоро!» — шептала она, стуча зубами. «Мне немножко осталось. Меньше недели. Я продержусь. Мальчики проснутся. Они помогут. Они все исправят. Я уйду из этого ада. А как же Скар?»